Голову Джоани венчала копна белокурых волос, повязанный вокруг талии белый фартук был весь заляпан пятнами жира. На ногах у женщины красовали кеды такого же пунцового оттенка, какими были полы в ресторане. Джоани решительно направилась к стойке, на ходу вытирая руки кухонным полотенцем. Женщина окинула рис, оценивающим взглядом холодных глаз, скорее серых, чем голубых. — Это вы, повар? Голос ее звучал с хрипотцой, выдававший заядлого курильщика. — Я? — Готовите профессионально или просто для того, чтобы было чем перекусить? — Профессионально. Я работала поваром в Бостоне. Стараясь справиться с волнением, рис надорвала пакетик Липтона. Рот у Джоани, словно бы... В противовес жестким глазам был мягким, почти что детских очертаний. А еще Рис заметила старый шрам, тянувшийся белой полоской от уха до подбородка. «Бостон!» Джоанни привычным жестом сунула полотенце за пояс фартука. «Далековато забралась». «Да». «Не знаю». Так ли уж мне нужен повар с восточного побережья, который безумолку болтает вот уже пять минут? От неожиданности Рис хмыкнула, затем на губах ее появилось слабое подобие улыбки. — Прошу прощения, я всегда такая разговорчивая, когда нервничаю. — А что вы делаете здесь? — Путешествую. Моя машина сломалась, так что мне нужна работа. «Как насчет рекомендаций? «Сердце ее сжалось от мгновенного укола боли. Я могу их достать?» Фыркнув, Джоанни кивнула в сторону кухни. «Отправляйся к плите. Не забудь надеть фартук. Вот заказ. Сэндвич с мясом, пирог с луком, жареные грибы, картошка и капустный салат». — Если Дик не свалится замертво от твоей стрипни, я, пожалуй, возьму тебя на работу. — Хорошо. — Рис встала и направилась к вращающейся двери в дальнем конце стойки. — Дыши глубже, — мысленно сказала она себе. От острых глаз Джоани не ускользнуло, что Рис за время разговора разорвала чайный пакетик на мелкие кусочки.